Со звоном распахнулись окна, на пол посыпались осколки стекла. Эсэсовцы замерли, привидя кучи эльфов, замерзших в боевой готовности, с натянутыми луками в руках. Стрелы целились прямо в лоб заговорщикам. Распахнулись двери, в пиршественный зал ввалилась орда гномов с секирами, топорами и молотами в руках. Если вы знали, друзья, как тяжело было держаться до последнего и не сорваться, честно признался Стив. Однако дело сделано. Кровь смешалась, проклятие у конец. И скоро в Нормандии, в Бургундии все будут жить долго и счастливо, кроме, разумеется, вот этого господина. Беленгрок отравленно зиралца, не менее десятка стрел отслеживали каждое его движение. Скоро вы на собственной шкуре прочувствуете, что такое зона, лорд. Посочувствовал канцлеру юноша. Здайте оружие, рявкнул он на эссепцев. Те, стараясь не дышать, медленно положили мечи и арбалеты на пол. Они знали: эльфы никогда не промахиваются. Лорд Велингрок зарычал, судорожно сжимая рукоять меча. Удар молота, ближайшего к нему гнома, вышиб оружие из рук канцлера. Заговорщиков молниеносно скрутили. — Прежде чем тебя уведут, последний вопрос, — любезно сказал Стив, — с чего ты взял, что Лили Муэрта не нужна? — С того, что ты дурак, красавчик Стив, — обрадовался лорд, предоставленный ему возможности хоть чем-то уязвить юношу. Эх, девка, ловушка для дураков вроде тебя, отвлекающий манёвр. А мойр в это время временем... свистнула стрела. Велингрок изумлённо посмотрел на оперение стрелы, торчащей из груди, загодил глаза её ссел в руках держащих его гномов. Но он был мёртв. Стрела пронзила сердце. Эльфы никогда не промахивались. Кто стрелял? взырнял Сетив. Я не отдавал приказа. Из него рванула магия, да с такой силой, что по першественному залу пронёсся невидимый вихрь, заставивший оцепенеть как от лютого мороза всех присутствующих. Лишь одна фигура, кроме юного мага, словно не заметила этого шквала и спокойно шагнула внутрь через открытое окно. Ну, где же трио раз. Прошели все по залу zmiненный голос. Найти тебе Лука появился ещё одна стрела. А это персонально для тебя. Эта стрела тоже метила в сердце, но повинуясь магическому вихрю, непреизвольно наколдованному стивам, отклонилась от цели и впилась в его плечо. И он ошакачнулся, но устоял. Заряд магической энергии, запущенной юным магом в ответ, отшвырнула эльфа с остатком злобного бога внутри и ударила стену с такой силой, что лук в его руках хряснул пополам. — Но ты силен, Стивиан, но эта стрелка пройти тебе побавит! — сквозь узенькую щелочку губ рассмеялся эльф. — Помнишь свой сон? Хочется знать, как всё было на самом деле. Перед глазами Стива, безуспешно пытавшегося выдернуть из плеча стрелу, всё поплыло. Это была крепость снежных шапок, та самая, которую он видал во сне, только стоял он не на стене, а словно парил над ней. Перед ним простирались забытые земли прямо под ним. Лязгая латами о камни зубчатой стены, шёл Герц к Дыгримиль. И вот он остановился, напряжённо всматриваясь в темноту, и вновь возобновил своё движение. "Ничего подозрительного не заметили?" спросил Дыгримиль лейтенанта, добравшись до ближайшего поста. "Нет," лейтенант, заябко поёжился под пронизывающим ледяным ветром. "Вы по-прежнему уверены?" что нападение будет. С тех пор, как монахи со святыми мощами туда ушли, на границе полная тишина настала. Ни одного набега, да и Муэрто до сих пор в плену. Его арды остались, они так просто не успокоятся. А Муэрто... Тихо! Лейтенант проследил направление взгляда герцога и понял, что привлекло его внимание. На горизонте замелькали огоньки. Дегремиль схватился за сигнальный рожок. Дисциплинированные воины при первых же звуках боевой тревоги высыпались из казармы и полезли на стены, звеня кольчугами и гремя латами. На бегу они проверяли, как выходят мечи из ножен, сдергивали лук из плеч и накладывали стрелы на тетиву. Крепость приготовилась к обороне. Стив, невидимый для всех с высоты своего полета, Одоворительно кивнул головой. Такая оперативность ему понравилась. Без команды не стрелять. Отдал короткое распоряжение, да гремиль. А вдруг это монахи возвращаются? Огоньки приближались, и скоро выяснилось, что Герцерц был прав. Это возвращались монахи. В свете факелов хорошо были видны их сутулые фигуры, закутанные в коричневые сутаны. Четверо из них внесли на плечах гроб со святыми мощами. До защитников крепости стали доноситься звуки монотонной заунывной песни. «Да «Вы только посмотрите, герцог!» — восхитился лейтенант. «За ними идут орки! Они тоже поют псалмы!» «Их обратили в истинную веру! Вот что крест-то животворящий делает! Ну что, впускаем?» «Только монахов!» — коротко распорядился Дегремиль. «Есть только монахов!» Воины налегли на барабан, загремели цепи. Вниз со стены с лязгом и скрежетом начала опускаться платформа. Стена крепости, неимоверной толщины, обращенная в сторону забытых земель, не имела ворот. Попасть на ту сторону можно было только с помощью... этого примитивного подъемника. Крепость, зажата с двух сторон ответственными скалами, надежно перегородила перевал и закупорила проход, через который когда-то в вольное баронство волнами лезла нечисть. Платформа достигла земли. Цепи обвисли. — Только монахи! — крикнул в лист лейтенант. Орки послушно отошли в сторону, Монахи с гробом первые ступили на платформу. За ними, не прекращая пения, на подъёмник взобралась острая святошей с факелами в руках. Пошёл, махнул рукой до да гремиль. Цепи натянулись, и платформа медленно поползла вверх. Горки тут же встали на колени и начали подвывать в такт пению монахов. Всё, конец войне. Радостно потер руки лейтенант. — Молодцы, монахи! — Опустите подъемник! — в отчаянии закричал Стив. — Там муэрта! Но его не слышали, хотя он висел прямо над воинами, вращавшими барбан. — Пошли встречать! — нетерпеливый лейтенант, не дожидаясь согласия герцога, двинулся к воинам с натугой, крутившим колесо, Наматывая на мате вен барабан чёрну станут цеп гномий ковки. Платформа соровнялась со стеной. Рад приветствует вас с этой отцы. Трудно было там среди тиудикорей. Вылезший монах откинул капюшон, и лейтенант отшатнулся от торгненного взгляда Арбеладзе из-под сутан монахов в Виннер нулемечи. Ловушка! Это муэр Тело лейтенанта, пронзенное мечом кувыркаясь, полетело вниз на головы радостно завопивших орков. — Не дайте им захватить подъемник! — как сквозь вату донесся до Стива голос герцога.